Часть пятая. Глава первая. Княгиня Щербатская находила что сделать с свадьбу до поста, до которого оставалось 5 недель. Было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени. Но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно. так как старая родная тётка князя Щербатского была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы ещё свадьбу. И потому, решив разделить приданое на две части, большое и малое приданое, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь. Большое же Вышлет после и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьёзно ответить ей, согласен ли он на это или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны.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 Он предоставлял решение этого другим, зная, что всё будет прекрасно. Брат его, Сергей Иванович, Степан Аркадич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на всё, что ему предлагали. Брат занял для него денег. Кнегиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадич посоветовал ехать за границу. Он на всё был согласен. Делайте что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье моё не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали, думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадича ехать за границу, Он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчёт их будущей жизни какие-то свои определённые требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне. и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определённо выраженное намерение удивило Левина, но так как ему было всё равно, он тотчас же попросил Степана Аркадича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там всё, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много. Однако послушай, сказал раз Степан Аркадич Левину, возвратившись из деревни, где он всё устроил для приезда молодых. Есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу? Нет? А что? Без этого нельзя венчать. Ай-ай-ай, вскрикнул Левин. Я ведь, кажется, уже лет 9 не говел. Я и не подумал. Хорош, смеясь, сказал Степан Аркадич. А меня же называешь нигилистом. Однако ведь от нельзя. Тебе надо говорить. Когда же 4 дня осталось. Степан Аркадич устроил и это. И Левин стал говорить. Для Левина, как для человека не верующего и вместе с тем уважающего верование других людей, Присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь в том чувствительном ко всему, размягчённом состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь в состоянии своей славы, своего цветения, Он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадича, нельзя ли получить свидетельство Неговея, Степан Аркадич объявил, что это невозможно. Да и что тебе стоит 2 дня И он при милый умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь. Стоя упервые обедне, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до 17 лет. Но тот чужже убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на всё это как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов, но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределённом положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, ни смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает — И потому, как ему говорил внутренний голос что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями. которые с чрезвычайной живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всеночную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в восемь часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, но не было. кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей. Молодой диакон с двумя резко обозначавшимися половинками длинной спины под тонким подрясником встретил его, и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов: "Господи помилуй", которые звучали как памилос памилос, Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана, и что трогать и шевелить её теперь не следует, а то выйдет путаница. И потому он, стоя позади диакона, продолжал не слушая и не вникая, думать о своём. Удивительно много выражения в её руке, думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола, говорить им не о чем было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее, и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. Опять по милос, подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. Она взяла потом мою руку и рассматривала линии. У тебя славная рука, сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. Да, теперь скоро кончится, думал он.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 Верите ли вы во всё то, чему учит нас святая апостольская церковь? продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль. Я сомневался, и я сомневаюсь во всём, проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он ещё чего?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 но потому что никто ему не задавал таких вопросов а когда малютки его будут задавать эти вопросы ещё будет время подумать что отвечать вы вступаете в пору жизни продолжал священник когда надо избрать путь и держаться его молитесь богу чтоб он по своей благости помог вам и помиловал, заключил он. Господь и Бог наш Иисус Христос благодатию и щедротами своего человеколюбия да простит те чадо. И окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой,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 Проводя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел и, объясняя Степану Аркадьевичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаки, которую учили скакать через обруч, и которая, поняв, наконец, и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы.